15 марта 1977 года. Когда ты готовил мальчишку из святая святых, Друце, ты с неверием принимал все мои мелочи, детали, которые я тебе подсказывал, считая их штучками. А между тем ты был неправ. Ты думаешь, штучки – штамп. А Станиславский, Яншин рассказывал, считал, что в этих маленьких незаметных штучках и есть искусство. На репетициях Мольера Булгаковского Михаил Михайлович играл бутона о Мольера Станицын. Станиславский ему говорил, что он ищет большую правду, а надо искать маленькую, а она приведет к большой. А маленькую правду надо найти и полюбить. это маленькая правда, по-моему, была конкретность чувства, жеста, мысли, поступка, не концепция образа, что да как, чем сейчас больше всего увлекаются, а именно сиюминутное переживание. «Маленькая правда», — считал Станиславский, — «ведет актера путем интуиции». «Конечно, я не Станиславский и не Яншин». Я, наверное, не могу тебе все это толком объяснить, но я хочу, чтобы ты всегда начинал с мелочей, которые были бы в логике твоих чувств, а потом, фиксируя на них внимание, научился бы пускать их в дело. Мне кажется, маленькая правда уберегает актера от декламации, пафоса, самолюбования на сцене. Она его как бы пригвождает к естеству, к земле, к почве». Всякую роль надо пережить, как событие своей жизни, иначе чепуха. Твоя курсовая программа мне нравится, но еще много работы, отец».